Натан и все прочие, в добром бездравии Маунтин, а Фаня уже, верно, совсем взрослая девушка и при том хорошенькая. Так значит, дочка пастора Бродвенда обручилась с Томом Бейкером из Саванны, они собираются поселиться в Джорджии».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 Полковник привез ее в Ричмонд и нанес официальный визит к госпоже Эсмонд. Джордж с большим юмором описал необычайно церемонную встречу этих двух дам и убийственную вежливость, с которой его мать принимала жену мистера Вашингтона. «Пустое, мой дорогой Джордж», — сказала миссис Маунтин, хотя полковник и женился на другой, а все-таки я помню, как двум хорошо мне знакомым молодым людям грозила участь приобрести отчима ростом в шесть футов два дюйма. Но ведь это Маунтин, у нее всегда на уме свадьбы. Стоит только молодого человеку и девушке сесть вдвоем за карты или за чайный столик, как ей уже мнится, что они связаны нерасторжимыми узами. И, конечно, это она, глупая болтушка, распустила слухи насчет несчастной индианки. Однако госпожа Эсмонт беспощадно высмеяла его преподобие Стека, когда он заявился к ней с этими сплетнями и сказала... «С таким же успехом я могу поверить, что мистер Эсмонт украл серебряные ложечки или надумал жениться на некритянке-судомойке». Но хотя госпожа Эсмонт с презрением отвергла выдвинутые против бедняжки Лани обвинения и даже благодарила ее за проявленную ею заботу о Джорже во время его болезни,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 Но только нет у меня ничего, кроме моих золотых пряжек до да панталона. Они стоят не больше двух геней. — Ты имеешь ровно половину того, что имею я, друг мой, и мы разделим все поровну, как только я расплачусь с французом, — сказал Джордж. Тот Гарри, не зная, как выразить свою пылкую радость и любовь к брату, разразился не только словами благодарности, но начал...